Если принц Озрик и лорд Аларик полагали, что имеют дело с чародеем, обладающим перчаткой контроля, способной преломить волю любого из могущественных магических артефактов, решение отправить за его головой лучших убит зеленых островов вовсе неудивительно. Удивительно, Удивительно, что лорд Аларик не отправился на охоту лично. История, рассказанная мастером над оружием, выглядела логичной. Глуповатой, но логичной. И это подкупало. Если бы лорд Аларик собирался врать, он мог бы придумать что-нибудь гораздо более убедительное. «Кто ваш источник информации в Эстленде? «Я могу назвать его имя, но оно вам ничего не скажет, Сир. «А вы попробуйте!» Он назвал и оказался прав. Это имя я слышал впервые. «Что это за тип ваш источник?» Наш агент, действующий на территории Вестланда уже более 20 лет, Сир. «Он эльф или человек?» «Не знаю. Я никогда его не видел, Сир». «И тем не менее, вы поверили полученным от него сведениям?» «Да, Сир. Раньше он не ошибался и всегда обращался, сообщал достоверную информацию. Мы проверяли. Неоднократно». «Значит, либо коса нашла на камень...» Либо тайный агент попросту решил меня подставить. Но какие цели он преследовал и каким образом вообще узнал о моем существовании? Как проник под двойной слой охраняющий меня легенды? Было бы интересно поговорить с этим типом. Тайные агенты на той и тайные, чтобы их было практически невозможно отыскать. Придется заняться этим позже. Что вы думаете, Исидра? — поинтересовался я. «Я внимательно наблюдал за его аурой», — сказал Исидра. «Лорд Аларик не лжет». Жаль. Если бы он врал, это многое бы упрощало. «Даже когда говорит о незнании того факта, что чародей Рика и король Ренальда одно и то же лицо?» «Да». «Хорошо», — сказал я. Лорд Таларик никак не прореагировал на то, что мы разговаривали о нем в третьем лице. Чувствовал себя виноватым, собака. «Скажите, лорд, принц Озрик знал о вашей операции?» «Конечно, сир. Мы с ним все предварительно обсудили. Разве он вам ничего не рассказывал?» «А я пока не спрашивал», — признался я. «Хотел для начала побеседовать с вами» ибо Гарланд назвал мне ваше имя, а не имя дяди Озрика. Гарланд и все остальные получали приказы от меня, сир. «Вы совершенно справедливо заметили, что допустили ошибку», — сказал я. «И я недоволен вашей работой, лорд Аларик». «А что делать? Сместить его я не могу. Для этого нужна дуэль, и не абы какая, а дуэль между ним и новым претендентом на его должность». В принципе, можно устроить такой поединок, тонко намекнув лорду Аларику, что он не должен выиграть, но... Впереди война, и новый мастер над оружием никак не успеет войти в курс дел. А если повезет, лорда Аларика на этой войне вообще ухлопают, и проблема разрешится сама собой. Но у вас есть шанс исправить мое мнение о вашей пригодности. Изложите ваши мысли по поводу предстоящей военной кампании. «Я готов сражаться, Сир». «Это понятно», — сказал я. «Но что вы думаете о самой войне?» «Могу я говорить откровенно, Сир?» «Иначе нет просто смысла сотрясать воздух словами». «Это не наша война, Сир. Нам надо быть предельно аккуратными». «Вот тебе новости. Лучший боец островов вовсе не рвется в бой». «Думаете, Вестланду лучше драться в одиночку?» «Я всего лишь высказал свое мнение, сир. Независимо от него, я буду сражаться там, где вы прикажете, с тем, с кем прикажете. И тогда, когда прикажете, сир, прилагая к этому все свои силы и умения». «Лорд Аларик до сих пор считает Вестланд незаконно отнятой у эльфов территории», — сказал Даран когда я в общих чертах изложил ему суть разговора с мастером над оружием. По моим наблюдениям, мозги не являются органом, необходимым для того, чтобы стать лучшим воином эльфов. «Да ну!» — удивился я, подумав о Мигеле. «А как же всякие там тактики и стратегии?» «Брось, кузен!» — Даран ухмыльнулся. «Эльфы не вели крупных войн последние полторы тысячи лет. Когда к нам приплывали враги, мы выходили им навстречу и тупо всех убивали. Нафиг нужна какая-то тактика, если впереди войска бежит размахивающий цепной молнией король. За последние 500 лет все наши мастера над оружием были не особо одарены по части ума. Зато они чертовски хорошо владели разными приспособлениями из дерева и железа. Неужели? Мигель никогда не казался мне дураком. Но говорить об этом дарану я не стал. Предполагается, что Мигель погиб во время пожара, когда я еще не родился, и мы с ним никаким образом не можем быть знакомы. «Лорд Ларик не полководец, а боец», — сказал Даран. «Настоящему бойцу мозг только мешает. Ему требуются только мускулы и рефлексы». Сидевшая на подоконнике Карин несколько напряглась. Ее оценка необходимых воину качеств не совпадала с мнением Дарана полдень уже давно миновал. Время, проведенное в разговорах с главой таможенников, бывшим придворным чародеем, первым капитаном эльфийского флота и прочими большими шишками, пролетело почти незаметно. И еще целая куча дел ждала, пока я за нее возьмусь. Карин ворвалась в мой кабинет получасом раньше и чуть ли не насильно заставила меня сделать перерыв на ланч. Почти сразу следом за ней пришел Даран. У меня сложилось такое впечатление, что парень просто истосковался по нормальному общению. Похоже, кроме меня его тут никто не слушает. Или принц наблюдает за мной. Хочет быть в курсе всех событий. Это довольно сложное занятие, потому что он говорит гораздо больше, чем слушает. Лорд Аларик самый консервативный из всех наших консерваторов, продолжал Даран. Он считает, что единственной разумной расой нашего мира являются эльфы, а все остальные просто ошибки природы, и скоро природа свои ошибки исправит. Надо только подождать. Возможно, предстоящую войну между Красным континентом и Вестландом он расценивает как начало этого процесса. Неужели он думает, что если мы отойдем в сторону, это решит все наши проблемы? Примерно так он и думает, кузен. Типа все остальные поубивают друг друга, и мир достанется нам в конечном счете. «А что мы будем делать с этим миром, он не подумал?» — спросил я. «Эльфы и Зеленые острова толком не заселили». «Зато у нас нет толкучки». «На материке тоже нет толкучки», — сказал я. «Зато там есть будущее». «Будущее есть у всех, Кузен», — сказал Даран. «Будущее эльфов — это смерть» на самом деле так считаешь? «Иногда, — сказал Доран, — у всех бывают приступы пессимизма, знаешь ли. Знаю. Не хочу вызывать такой приступ у тебя, но... Сегодня утром лорд Аларик весьма красочно высказался о твоем выборе королевы. Э -э -э, возможно, мне не следует этого говорить. «Продолжай, — сказал я. Мне тоже любопытно. Заметила Карин. Словом, он высказался в том духе, что молодой э, идиот может жениться хоть на, извините, козе. Главное, чтобы у этой жены у него не родились козлята. Пожалуйста, не бейте меня слишком сильно, я только цитирую. Карин отвернулась к окну, пытаясь скрыть свое лицо. Но мне и не надо было его видеть, чтобы понять, о чем она думает. «Я не буду тебя бить», — сказал я. «Ну, сколько еще эльфов разделяет такой взгляд?» «Женская часть, я думаю, вся», — сказал Даран. «Исходя из тех соображений, о которых я говорил раньше, мужчины, не знаю, может, процентов 20 «Кто должен мне наследовать по мнению этих 20 процентов?» «Они надеются, что это будет Озрик», — сказал Даран. Но мне бы хотелось надеяться, что твой ребенок сможет взять в руки Повелителя Молний. И что тогда? Тогда даже самым твердолобым идиотом не останется ничего другого, как смириться с этим. И никому не придет в голову мысль решить этот вопрос иначе? Ты говоришь о насильственных методах? Брось, у нас тут королей не убивают. Не считая Берона... «Ах!» – вздохнул Даран. «Никто так и не доказал, что это было убийство». «В любом случае, мне не нравятся такие настроения среди моих подданных», – сказал я. «Но ты тут ничего не сможешь сделать, кузен. Нельзя навязать кому-то свой образ мыслей или запретить думать вообще. Кто-то привыкнет к твоему выбору, кто-то не смирится никогда». «Кстати о выборе». Кто может заменить лорда Аларика на его посту? Никто. Иначе ему уже бы бросили вызов. И я не могу назвать разумным решение сменить мастера над оружием накануне войны. Горланд! крикнул я. Эльф буквально просочился сквозь дверь кабинета. Пятнистые лианы двигаются бесшумно не только в лесу. И иногда это здорово раздражает. Горланд! Как вы считаете, кто способен заменить лорда Аларика в качестве мастера над оружием Зеленых Островов? Не знаю, сир. Тогда я перефразирую вопрос. Кто способен сразить его в честном поединке? Никто. А вы не хотели бы попробовать? Это приказ, сир? Нет, пока это только вопрос. Я не хотел бы бросать ему вызов, сир. Сир. «Лорд Аларик очень хороший боец. На моей памяти лучший, и если не считать вашего отца, Сир. Понятно», — вздохнул я. «Можете идти, Горланд. Также бесшумно Горланд вернулся на свой пост в коридоре. «Ты тоже можешь идти, Даран». «Спасибо, кузен». Даран поднялся со стула. «Я буду поблизости, на всякий случай». «Не сомневаюсь». Уходя, Даран произвел гораздо больше шума, чем Горланд. «Замечательные традиции», — подумал я. «Короля не устраивает его мастер над оружием, но сделать по этому поводу король ничего не может, ибо этот самый мастер является лучшим бойцом страны, и никто не осмеливается бросить ему вызов». Существует ли способ обеспечить ротацию кадров в таких условиях? Если лорд Аларик переживет грядущую войну, С его персоной все равно придется что-то решать. Я не намерен держать рядом с собой человека, называющего мою жену Козой. Я подошел к Карин сзади и обнял ее за плечи. По крайней мере, она не плакала. Или в данной ситуации это как раз плохо. Мы их всех переживем, пообещал я. Не знаю. Наверное, не следовало сюда приезжать. У меня не было выбора. Зато у меня был. Мне хотелось бы думать, что-то не так, сказал я. Разве ты меня не любишь? Люблю. Значит, мы совсем справимся. Иногда одной любви недостаточно. Фигня, сказал я. Я не позволю какому-то чертову народу испортить мою личную жизнь. Сейчас они говорят за спиной, потом будут говорить в глаза. «Скоро ты возненавидишь такую жизнь?» «Не возненавижу, пока ты будешь со мной». «Давай сбежим», — предложила она. «Оставь, чертов меч, у или Дарану и отправляйся со мной в Эсланд. Мы найдем чем там заняться». «Я не могу, ты же знаешь». «А если я поставлю тебя перед выбором? Или я, или острова?» «Неужели ты способна подложить мне такую свинью?» «Сейчас нет», — призналась она. «В будущем кто знает?» «Будущее переменчиво», — сказал я. «Мы изменим его так, как нам будет надо». «Мне нравится твой оптимизм». «Это не оптимизм. Это вера в себя. И в тебя». «Ты прав. Это не оптимизм. Это наивность».